слеп художник а что до дороговизны то это очень недорого я беру себе судары не только 10 процентов комиссии хотите вы черепаховые изделия есть у меня и черепаховые изделия прибавил контролер и вытащил из бокового кармана пиджака пачку гребенок ножей для разрезания бумаги гре для женских косов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 «Иван Кондратич, покупайте же вашей жене камею. Вы ведь хотели купить!» Обратилась Глафира Семеновна к Конурину. «Виду нет. Ну, что это за подарок? Я думал, камея совсем другую, а это так себе фитюлька из раковины. Жена в вчетвертак оценит. Вот разве гребенку черепаховую высокую ей в кос купить?»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 — Не могу. С этой гребенкой за 14 франков я, впрочем, могу прибавить гребенку для вас, маленькую карманную гребенку. — Ну, с карманной гребенкой 11 И коньяку выпьем на мой счет. Гарсон? Или как тебя, Чумазый? Где ты? — За коньяк, Мерси. Но за 11 уступить не могу. — Желаете 13. 12 и коньяковые угощения. Куньяковые угощения будут хорошие. Давайте деньги, только уж из-за того, что земляк!» — махнул рукой контролер. Накупила Иглафира Семёновна разных мелочей, франков на полтораста, и в том числе две камеи.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 «На берегу вас обступят всевозможные комиссионеры будут тащить вас в свои рестораны, так никуда не ходите, кроме гостиницы Голубого грота». «Вот карточка гостиницы», — говорил контролер, суя Иванову и Конурину карточку гостиницы. «Там вас накормят и дешево, и сытно, да отвалу накормят. Там и я буду завтракать».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 что вы! Да разве это можно?» — улыбнулся тот. «Эй, батюшка, иностранец хитер! Это не наш брат русский вахлак. Иностранец и подсинит, чтобы по диковине казалось, и на эту диковинку из чужих краев ротозеев к себе заманить».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 — Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Пароход подойдет к гроту именно во время отлива и гребец и ввезет и вывезет вас без задержки. — Послушайте, поедемте и вы с нами. — С вами все-таки не так страшно, — упрашивала контролера Глафира Семеновна. — С удовольствием бы, сударыня, но я по обязанностям службы должен быть на пароходе. — Боюсь. — Боюсь.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 «Идите скорее к трапу, и я рекомендую вам опытного лодочника», — проговорил контролёр и бросился с верхней палубы вниз. Иванова и Конурин тихо последовали за ним. Клафира Семёновна была бледна и крестилась.